В этот раз в институте меня ждали совсем иным настроением. Напряженность чуть ли не витала в воздухе. Поэтому быстро сказал, еще когда зашел, что все нормально, поджидавшему меня Лукьянову. После чего уже снова провел мини-собрание. Доклад прошел успешно, товарищи. Предварительно работа нашего института оценена высоко. Но из-за того, что было подготовлено два доклада, мнения у членов политбюро разделились из того что мне известно политбюро проведет еще одно собрание чтобы окончательно решить какие пункты из обоих докладов принять в работу и внести на их основе изменения в госплан но это уже будет без нашего участия а сейчас там что делать после коротких но бурных и радостных аплодисментов спросила наша сборщица ирина пока отдыхать новой темы никто еще не давал но пообещали исправить это упущение в ближайшее время На этой позитивной ноте все разошлись. Я тоже хотел последовать своим словам и отправиться домой. У меня сын недавно родился. И увидеть его хочу. И помочь людям надо, как мне кажется. Но, чуть подумав, все же решил задержаться, пока не закончится официальное рабочее время. Мало ли, вдруг тему уже сегодня определят и позвонят, а меня нет на рабочем месте. Как оказалось, сделал я все абсолютно правильно. Когда через два часа на столе затрещал телефон, я умудрился закемарить на собственном стуле, сказалось нервное напряжение последних дней, и суматошно затирался от резкого звука. В итоге трубку подняла Анна. Надо было видеть ее лицо. В первый миг она ответила вполне уверенно, представившись сама и не забыв назвать место, куда попал звонивший. А потом лицо ее вытянулось от удивления, рот приоткрылся, и она испуганно уставилась на меня». — Сейчас. — заикаясь, пролепетала она и протянула мне трубку. — Огнев у аппарата, — ответил я, гадая, кто так мог напугать девушку. — Сергей, слышу я знакомый голос с очень характерным акцентом. — Рад, что застал тебя на месте. — А как иначе, товарищ Сталин? Рабочее время еще не закончилось. — Ну так ты же жаловался, что работы сейчас у института нет? — Слышу усмешку в трубке. — Вот, нашлась. — И по какой теме теперь работаем? — Боеспособность и перспективы Красной Армии. Огорошил меня Иосиф Виссарионович. Товарищ Ворошилов уже в курсе. Члены Политбюро тему тоже поддержали. В этот раз четких сроков нет. Мы понимаем, что область достаточно обширная, и за месяц всех данных можно не успеть собрать и обработать. Но вы уж там не затягивайте. Ни в коем случае. Хорошо. Да, и еще одно. Дай трубку, пожалуйста, своей заместительнице. С удивлением передаю трубку Ане. У нее лицо белее мило. Руки дрожат, чуть не роняет трубку и заикаясь говорит. Слушай, <народный роман> что ей сказал Сталин, мне слышно плохо, но говорил он недолго, полминуты или даже меньше. После чего отключился и Анна аккуратно положила трубку на аппарат. Я с любопытством смотрел на нее, ожидая, когда девушка придет в себя. Та заметила мой взгляд и растерянно сказала. Товарищ Сталин извинился, что напугал меня и посоветовал тренировать уверенность.